Глава 14. История Паулиты Мой отец, бедный каменщик, зарабатывал себе на жизнь тяжелым трудом. У него было две дочери, я и моя сестра, моложе меня на четыре года. Мы жили бедно, но отец всеми силами поддерживал свою семью и очень любил жену и детей. Никогда мы не видели его пьяным. В воскресные вечера он проводил дома, Рассказывай мне сказки Или играй с моей сестренкой Мне было семь лет, а моей сестренке 3 Когда однажды в субботу Отец пришел домой очень веселый И сказал матери анхела завтра я поведу тебя с девочками На праздник Коюакан Неужели? Воскликнула мать Доченька позвала на меня Беги сюда, завтра мы пойдем с отцом На праздник в Коюакан Девушка продолжала Потом отец, решив удивить мать, молча вытащил из-за пазухи платок и развернул его. Там блестело несколько серебряных монет и одна золотая. — Откуда это? — с радостной улыбкой спросила мать. — Догадайся сама, — отвечал отец, подавая ей деньги. — Я никогда еще не видела золотой монеты и с восхищением вертела ее в руках. — Ладно, эти ты заработал. — сказала мать со счета в серебряные монеты. — Но та! — Ту мне сам Бог послал для вас. Вот слушай, кончил я работу и иду усталый домой, а по дороге встречаю людей, направляющихся в Коюакан, где, говорят, готовится веселый праздник в честь святого патрона. Иду я и думаю, какая жалость, что я так беден, и не могу даже повести погулять мою бедняжку Анхелу, и маленьких дочек, которые никогда еще ничего не видели. И стало мне грустно. Так вот, иду я, печальный, и вдруг слышу крики «Остановите! Остановите его!» Поднял я голову, а прямо на меня скачет красавец-конь в богатой сбруе. Я ухватил его за узду, проклятый конь, давай вырываться, но я держал узду крепко, пока не подбежал его хозяин, какой-то важный сеньор. Он сунул руку в карман и дал мне эту монету. Вот я и говорю, что ее послал Бог, чтобы я мог порадовать вас прогулкой в Кой-Юакан и купить фруктов и сластей для девочек. Из Мехико мы, разумеется, отправились пешком, но в отличном настроении. Я, смеясь, бежала впереди или вела за руку сестренку, когда мать спускала ее на землю, Отец радовался и моему веселью, и удовольствию, сиявшему на лице матери. Ах, Лукас, какой добрый был мой отец! Но вот мы пришли в Куюакан. Мы покупали все, чего я только не просила. Фрукты, сластье, игрушки, цветы. Это был самый счастливый день моей жизни. Началась процессия, и отец повел нас на кладбище, откуда лучше было видно. Со всех сторон жгли фейерверки. И взлетавшие ракеты пугали меня и сестренку. — Пойдем отсюда, — сказал отец, — а то еще обожгут детей. — Пойдем, — сказала мать. И мы уже собирались уходить, когда мимо пролетел пылающий шар, оторвавшийся от горевшего рядом огненного колеса. Меня осыпало искрами. Я в ужасе бросилась бежать и почти в ту же секунду услышала крик отца. Оглянувшись, я увидела, что он, едва держась на ногах, закрывает лицо руками, а между пальцев у него струится кровь. Мать тоже вскрикнула, бросилась к нему и усадила его на землю. Вокруг нас собрался народ. — Что с тобой, Пабло? — Пабло, ответь мне! — в тоске и тревоге кричала мать. — Бомба угодила ему прямо в лицо, — говорили в толпе. Любопытные сгрудились вокруг нас, чуть не наступая на тело отца. Ему отвели руки от лица, и мать в ужасе закричала. А за ней следом и все остальные. И это было не лицо, а какое-то месиво из мяса и крови. Врач внимательно осмотрел рану и произнес уверенно, без всякой жалости, к отцу и к нам, в тревоге, ожидавшим приговора. Смертельной опасности нет, но, без сомнения, он ослепнет навсегда. Тут, к счастью, появился сеньор священник. Отца уложили на носилки и отнесли в приходский дом. До сих пор я помню ласковые слова утешения, которые говорил нам священник. У бедного отца начался сильный жар. Всю ночь, обливаясь слезами, мы просидели подле него в комнате, которую отвел нам священник в своем доме. Отец бредил, но и в бреду единственной мыслью его были жена и дети. Он звал нас поминутно, не веря, что мы рядом с ним. На следующее утро его на носилках перенесли в Мехико. Как отличался этот путь от вчерашнего?»